Мусатов принимал Громова на даче. Они сидели на мостках, к которым был пришвартован катер. Выпивали и закусывали. На столике водка, крупно нарезанное сало, черный хлеб и большие синеватые узбекские луковицы. Мусатов положил на кусок ржаного хлеба сало, отрезал кружок лука, разместил сверху, налил. «Ну, Борис, поехали». Они выпили и закусили, захрустили луком. «Я, Борис, человек простой!» Мусатов смахнул слезу. — У деревни вырос. — Сало да лук — лакомство нашего детства. — Я, Михаил Кириллович, тоже люблю простую пищу. — Да что вы, молодые, понимаете в этом? Привыкли по ресторанам да санаториям. Откуда-то налетел ветер, погнал по реке барашки волн, закачал катер. Мусатов зябко поежился. — Наливай, Боря. Громов стремительно наполнил стопки. — Ну, за твое генеральство. Громов даже поперхнулся. «Звонил я Олегу Кузьмичу, говорил с ним», — усмехнулся Мусатов. «Была заминка, но все решили. К праздникам заказывай форму». «Это правда?» — Громов вскочил. «Сиди, сиди, правда. Я и с министром твоим вчера на совещании парой слов перекинулся. Он и тебе хорошего мнения. Обещал подумать о более масштабной работе». Михаил Кириллович. Громов прижал обе руки к груди. Нет и не будет у вас человека, вернее, меня. Все сделаю для вас. Это ты загнул. Верность, все сделаю. Просто время такое, что хорошие люди должны друг другу держаться, помогать. Ты чем силен? Компанией своей, так-то, Боря. Вы же меня знаете, не подведу. Все знаю, а вот попросить стесняюсь. Михал Кириллович, Громов скочил, только скажите. «Любая ваша просьба для меня — приказ!» «Друг у меня есть, старинный, с войны. Живет в Батуми. У него вроде бы сына, что ли, арестовали». «Как фамилия сына?» «Тахадзе». Громов присвистнул. «Что, трудно?» — прищурился Мусатов. «Да, нелегко. Я тебе Боря, освобождать его не прошу. Ты ему смягчи статью, чтобы он получил поменьше». «Это можно», — обрадовался Громов. Только человек, который им занимается, больно гнилой. Что ты имеешь в виду? Не понимает он обстановки, этики, не знает. Хороший работник. Да как сказать? Ты его от этого дела отстрани. Как его фамилия-то? Корнеев. А живет где? А зачем? Нужно, Боря, нужно. Я его адрес завтра вам скажу. Разукрашенная машина Тахадзе стояла у тротуара на Патриарших прудах. Гурам и Гена кого-то ждали. Они много курили, провожая глазами проходящих женщин. «Долго еще?» Гена выкинул окурок на тротуар. «Совсем немного, Гена, совсем немного. Что, ну к слышно?» «А ничего, его дело майор Корнеев ведет. Зверь, клянусь честное слово. А ты ему дай. Слушай, как дам? Я его телефона даже не знаю. У меня там друг работает. Говорит, зверь Корнеев, понимаешь, зверь? Ты ему много дай, он и возьмет». «А-а-а!» Тахат замахнул рукой. «Сколько еще людей поганых на земле, Гена! Друг другу беде не хотят помочь!» Из-за угла выехал Запорожец, притормозил. Из него вышли Звонков и Желтухин. Они перекинулись парой фраз, пожали друг другу руки и разошлись. «Ты смотри, это же Женька Звонков!» — удивился Гена. «Мы с ним вместе работаем!» Не знал, что он тоже из крутежных. «Нет, я его знаю, тачку он мне чинил. Степан Федорович меня к нему посылал, и там механик его». Тахадзе вышел из машины, подошел к Желтухину, поздоровался. Тот передал ему бумажку и уехал. «Большой человек, а, какой большой человек!» сказал, садясь в машину Тахадзе. «Не голова, совмин! Все придумать может, все сделать может. Большой человек!» «Да знаю я этого старичка», — засмеялся Гена. «Он иногда к дядьке моему заходит. Тихий пенсионер». «Ты еще молод, дорогой!» Тахадзе улыбнулся снисходительно. «Совсем молод!» Вот очень много лет без этого тихого пенсионера ни один крупный дело не обходится. Он самый богатый человек из всех, кого я знаю. Так почему же он на этом дерьме ездит? Потому что умный. Очень богатый, переспросил Гена и задумался. Какой же сегодня день длинный был, странно даже. Иногда время пролетает стремительно. Встал утром кофе, выпил сигарету, выкурил, пошел на службу. Вроде совсем недавно, каждый час назад, шел по своей улице Островского. Яркой, утренней. А вот топаешь домой по желтой фонарной дорожке. Спит Замоскворечье, а ты идешь по той же улице Островского. Игорь остановился, закурил сигарету. Осень хозяйничала в Замоскворечье. В свете фонарей листья казались черными. Ветер, заблудившийся в переплетении переулков, напитавшийся запахом осени в городских полисадниках и остатках Замоскворецких рощ, Оставлял на губах горьковатый вкус гниющей коры. Хорошо просто так стоять и курить, прокручивая в памяти прожитый день. Он какой-то странный был. Вдруг начал домогаться и звать поужинать бывший начальник отдела комаров. Предложение это просто сразило Игоря. А Борис Лагунов, сидевший у него в кабинете, минут десять хохотал. Всем московским сыщикам была известна феноменальная жадность комарова. Он на работе даже костюмы носил, пошитые из форменного материала. И тут на тебе зовет ужинать в Узбекистан. Главное, звонил настойчиво несколько раз. С семнадцати до двадцати допрашивал Тахадзе, так Комаров раза четыре звонил. А потом Борис довез Игоря до ресторана на своем запорожце. Они на прощание выкурили по сигарете. И уехал Лагунов в маленькой машине, и начался этот какой-то рваный, пугающий вечер. Все было странно и непривычно. Богатый стол, роскошный костюм Комарова, а главное его слова, так не вяжущиеся с тем, о чем он говорил еще месяц назад. Комаров наливал дорогой коньяк в фужеры и пил его жадно, как воду. — Ты, в счастье своего не знаешь, ты за громого держись. Борис Павлович, знаешь, какой человек? Когда меня уволили, он позвонил, к себе домой позвал, вентурист устроил. Я у них по режиму работаю, понял? Да я раньше, когда в милиции этой бегал, даже не знал, что такая жизнь есть. Комаров пил, хвалил Громова, совал Игорю дорогие фирменные сигареты. Этот ресторан и пьяный Комаров, и, главный разговор этот непонятный, вызвали в Игоре чувство настороженности и неосознанной опасности. Почему? Как могло возникнуть это чувство? Хороший стол, веселые люди вокруг, человек, которого Корнеев знал пятнадцать лет. Но вдруг Игорю все стало подозрительно, и марочный коньяк, и богатая закуска, и пьяный комаров. Игорь не пил, а комаров и не обращал внимания на это. Ему словно надо было выговориться, словно оправдаться в чем-то перед Игорем. Потом к их столу подсел какой-то роскошно одетый грузин, который все время лез обниматься и говорил о дружбе. Комаров исчез, словно растворился в дымном ресторанном воздухе. Игорю надоел грузин, его разговоры о дружбе и благодарности он покинул зал. Действительно странный день. Тревожное чувство не оставляло Игоря, пока он поднимался на лифте. Свет на площадке, как всегда, не горел, и Корнеев решил сам сменить лампочку прямо сейчас же. Он открыл дверь квартиры и увидел Клавдию Степанну, стоящую на пороге комнаты. Но, слава богу, явился. Она вышла в коридор. А то тебя человек заждался. Какой человек? Да грузин, говорил твой друг. А что же он мне на работу не позвонил? Звонил он тебе часов в восемь, а тебя не было. Есть будешь?» «Пока нет», — ответил машинально Корнеев. И внезапно исчезло чувство тревоги, переполнявшее его сразу начисто. Он точно помнил, что с 17 до двадцати одного никуда не выходил из кабинета. Даже если бы захотел выйти, то не смог бы, потому что сидел перед ним на стуле арестованный Тахадзе. Он, — продолжал соседка, — больно убивался, что тебя дома нет. Посылку тебе привез. Какую посылку?» Да в сумке она у него была, в черной. А где посылка? Ну, он попросился, я ему твою комнату открыла, он вошел и вышел быстро. Спасибо, мол, мамаша, и ушел. Клавдия Степанова, он с сумкой ушел? С пустой. Точно. Ну, а как же? Игорь толкнул дверь и вошел в свою комнату. Значит, здесь был человек и что-то спрятал. Что же? И вновь чувство тревоги забилось, запульсировало в нем. Корнеев подошел к телефону и набрал номер. Дежурный по городу подполковник Зайцев. Владимир Павлович, Корнеев беспокоит. Привет, Игорь, что у тебя? Сегодня между 19 и двадцатью часами мою квартиру посетил неизвестный человек и оставил в комнате какой-то сверток. Да ты что, Игорь? Корнеев почувствовал, как голос Зайцева зазвенел. Да ты что? Владимир Павлович, я не шучу, примите сообщение и пришлите людей. Давай. Голос дежурного стал привычно сух. Сегодня, по словам моей соседки Клавдии Степанной Проскуряковой, между 19 и двадцатью часами в моей квартире находился неизвестный человек, предположительно грузин, который оставил в моей комнате сверток. В связи с тем, что мною ведется оперативная разработка грабителя Нукзара Тахадзе, считаю, что визит неизвестного связан с этим делом. «Высылаю группу, жди». Дежурный повесил трубку. «В чем он был одет, Клавдия Степанна?» спросил Игорь. «В костюме». Костюм голубой такой, с отливом стальным. Она продолжала говорить что-то еще, но Игорь не слушал ее. Он сел на стул, закурил и еще раз подивился странному чувству опасности, возникшему в нем впервые. Грузин в ресторане был одет точно в такой же костюм. Потом приехала группа, появились понятые. Из шкафа достали три бутылки марочного коньяка Тбилиси. В диване между стенкой и подушкой лежали пачка денег 500 рублей и кинжал старинной работы с гравировкой. Ты стал нашим братом, Игорь, семья Тахадзе. Волга Тахадзе въехала на улицу Островского. Рядом с Гурамом сидел Кривенцов, сзади еще двое. Кривенцов первый увидел рафик городской опергруппы. «Стой!» — крикнул он, «стой!» Тахадзе с удивлением посмотрел на него. «Ты чего, Славик, дорогой? Все, езжай отсюда!» «Куда? Куда хочешь, идиот, опоздали мы!» Когда все уехали, Игорь сел писать рапорт на имя Кафтанова. Он писал об этом странном вечере, о звонке Комарова, о грузине, появившемся за столом, о человеке, подложившем взятку. Ему хотелось рассказать о том, как его обидел Громов и о стычке с Кривенцовым, и о том, что вообще последнее время творится в милиции. Но вместо этого он писал сухие служебные фразы. Закончив писать, он взглянул на часы, час тридцать. Последний день сентября прошел. Корнеев усмехнулся и поставил дату.